Глава 18. Беспризорники. Если сироте не даёшь тепла, значит ты рос в волчьей стае. Ишхан Гиваргян. Когда супруга ушла от меня, я вызвал поручика, который выполнял роль моего секретаря. Виктор Павлович, подготовьте доклад по делу митрополита и информацию про коррупцию в регионах, которые я буду навещать. «Также мне нужна полная статистика по ним и сравнение за предыдущие годы. Хочу в дороге поработать с документами», — сказал я, когда он явился на вызов. «Ваше Высочество, все давно готово. Могу принести сейчас, если прикажете от рапорта он Несите. Посмотрю, что вы подготовили». Через пару минут передо мной лежали папки с подробным описанием всего, что только можно. Там даже была та информация, затребовать которую я и не подумал. А вы неплохо подготовились. И кто вам подсказал? Только честно, поручик. Виктор Сергеевич подсказал. Говорит, что я засиделся в поручиках. Рекомендовал проявить инициативу и дал несколько советов. Что же, ваше рвение похвально. И в поручиках вы уже немало времени, поэтому готовьте приказ на повышение в звании до штабс-капитана. Обучение пройдете заочно в свободное от работы время. И впредь... Не стесняйтесь с инициативой. Так что там по митрополиту в двух словах? Раскаялись, просят помиловать их и не отсылать на каторгу вместе с семьями. Рассчитывают на вашу свадьбу. По традиции в это время объявляют большое помилование, отрапортовал новоявленный штабс-капитан. Имущество изъять, оценить. Треть от его стоимости, после уплаты всех долгов, если такие имеются, они получат на Дальнем Востоке. Вместе с новой службой государству. Если будут исправно служить, то получат прощение и восстановление в правах. Те, у кого нет денег, получат содержание и жилье за счет государства, которое они должны будут оплатить своим трудом. Церковников направить в Маньчжурию проповедниками. Пусть несут слово Божие другим народам. Митрополита, как и договаривались, в Соловки, в монастырь на пять лет. А там посмотрим, что с ним делать. «И проследите за подготовкой к отъезду. Если что, докладывайте», — сказал я, отпуская штаб капитана. До самого вечера я занимался изучением текущих дел. По бумагам выходило, что в империи дела обстоят очень неплохо. Количество нищих сократилось, смертность упала ощутимо, голодных бунтов практически нет. Идет строительство школы и фельдшерских пунктов, по бумагам виден явный прогресс — А значит, больше сил нужно уделить внешнему развитию и усилению международных позиций. Так я проработал до самого вечера и даже обедал у себя. На ужин мне пришлось оторваться от работы и прийти на него, так как для нас накрыли праздничный стол. За ужином было довольно весело, про работу и политику никто не говорил, поэтому проходил он в семейной и тёплой обстановке. После ужина началась суета. Как обычно, что-то вспомнили в последний момент, и это нужно было взять в обязательном порядке. Провожать нас на вокзал вышла вся семья, и мы долго обнимались и прощались, как будто уезжали на целый год. Когда поезд отъехал, мы не стали засиживаться, а сразу отправились спать. Я уснул практически сразу, так как встал рано, да и умаился за день очень сильно. Елена была также уставшей и уже на перроне вокзала сильно зевала. Под утро поезд остановился в Балагое, на половине пути между Санкт-Петербургом и столицей. Мне захотелось пройтись по свежему воздуху, так как в вагоне было очень сильно натоплено. Накинув пальто и надев шапку, я вышел на перрон, около которого стоял наш поезд. На перроне никого не было, кроме охраны, которая стояла далеко, чтобы не мозолить глаза. Поэтому я вышел на перрон и, пройдя, уселся на скамейку. Вокруг было довольно тихо, хотя звуки суеты доносились и сюда. Внезапно я услышал, как кто-то крадется рядом, но, оглянувшись, вокруг никого не увидел. Тут я догадался, что кто-то крадется под перроном и должен вылезти с краю между составами. Я вытащил пистолет и, завернувшись поплотнее в пальто, чтобы было непонятно, кто сидит, стал ждать гостей. Каково же было моё удивление, когда в районе сцепки вагонов появилась голова подростка, точнее сказать даже ребёнка, который, оглядевшись, выбрался на перрон и вытащил вслед за собой комок, завёрнутый в обноски, в котором угадывался ребёнок. Осмотревшись по сторонам, они заметили меня и, набравшись смелости, осторожно подошли ко мне. «Дяденька, дайте чего покушать, два дня не ели, я-то ещё держусь», «Осенька совсем ослаб. Не дай бог, заболеет. Мне без него никак. Одни мы, сироты. Если надо, могу по хозяйству помочь. Не смотрите, что мы маленькие, мы работы не боимся. Только поесть бы чего», — проговорил старший, одетый в такие же обноски. «И откуда вы такие? Где родители? Где живете?» — спросил я, осторожно пряча пистолет обратно в карман. «Сироты мы». Батька после турецкой пришел, да после ранения болел много, мамка хозяйство тянула, потому голодали часто. Потом голод был, отец пошел на заработки, да помер там от труда тяжкого. Жить стало совсем трудно, потом старший заболел и мамка, а через семь дней померли. Соседи сказали «чума» и сожгли наш дом, и меня с Сенькой хотели, да сбегли мы в лес, вот уже как полгода скитаемся». «Что кто подаст, тем и питаемся», — проговорил он. В этот момент я увидел, как ко мне спешит охрана, прозевавшая появление неожиданных гостей. Я сделал им знак оставаться на месте, а сам осмотрел детей. «А лет вам сколько?» «Мне девять, сеньке шесть недавно было». «Дяденька, так дадите поесть, или мы дальше пойдем искать?» «Поесть дам. А почему в приют не обратились?» «Обращались, в два». Да отказали, так как переполнены, накормили зато каши и отпустили с Богом. «Так, говоришь, по хозяйству помочь можете? И работы не боитесь? А то вот мне помощники нужны, а желающих мало». «Так вы нас, тятенька, возьмите. Иванко, он рукастый, весь в папку, а я помогать буду», вмешался в разговор младший брат. Сидя и смотря на этих двух сирот-беспризорников, я понял, что руководитель из меня никудышный. Взялся управлять страной, выводить ее в мировые лидеры, а про жизнь своего народа и не поинтересовался даже. Сколько таких сирот по всей России? Сколько беспризорников, нищих, которым никто не помогает и не хочет помогать? Кручу миллиардами рублей, а собственный народ накормить не в состоянии. Резко встав, я махнул рукой охране. Накормить по полтарелке бульона, отмыть, переодеть, подстричь через час накормить еще по полтарелке бульона, хлеба и мяса не давать, иначе заворот кишок будет, через час доложить, едут с нами, помощниками будут. Как оформить по дороге решим, сказал я и, развернувшись, пошел к своему вагону. Войдя с прохладой в перетопленный вагон, я скинул пальто с шапкой в кресло и, налив из графина воды, стал жадно пить воду, при этом моя рука со стаканом предательски дрожала. «Как я мог забыть, для чего я здесь?» «Не ради процветания России, а именно ради вот таких вот обездоленных!» «Стремясь к великим целям, я забыл о самом важном!» В этот момент в комнату вошла Елена в домашнем платье. Заметив мое состояние, она спросила, «Что-то случилось?» «Случилось. Наследник престола оказался дураком и высокомерной скотиной». «Я строю грандиозные планы, но совершенно забыл, для чего я здесь и какая цель у меня», — нервно проговорил я. «Да что случилось-то?» Немного успокоившись, я уселся за стол и сказал, «А что ты знаешь о том, как живут простые люди? Крестьяне, рабочие? Что ты знаешь об их быте? Как люди живут на деревне? Какие у них проблемы? Как им помочь в этих проблемах?» «За серыми отчётами и цифрами чиновников скрываются судьбы людей, которые верят в нас и надеются на улучшение их жизни. Я многое делаю, чтобы вывести нашу страну в лидеры среди других государств, но совершенно забыл про нужды собственного народа». «Может, ты всё-таки расскажешь, что произошло?» «Я лучше тебе покажу». «Через полчаса», — сказал я, уже совершенно успокоившись, а сам уселся завтракать и предложил супруге присоединиться ко мне». Завтракали молча, но Елена постоянно бросала на меня вопросительные взгляды, а я делал вид, что не замечаю их. Когда поезд тронулся, я позвал своего секретаря, который отправился со мной. После назначения он щеголял в новом мундире и где только успел достать за столь короткий срок. «Виктор Павлович, как там мое поручение?» «Накормили, отмыли, переодели и накормили второй раз». «Их осмотрел ваш врач, и пришлось остричь налыса так как блохи. Мыли специальным мылом, так что опасаться блох не стоит. Одежду сожгли. Во время помывки их опросили. Запрос на проверку их данных я отправил по спецсвязи. Сказали, в течение дня все разузнают», — доложил он. «Где они сейчас?» «Сразу после второй порции заснули практически за столом. Охранники уложили их у себя в купе, пока на дежурстве. Куда прикажете их определить?» «Пока не решил», — ответил я. «О ком идет речь? Что за секреты и недомолвки?» — слегка надувшись спросила супруга. Штабс-капитан посмотрел на меня и, дождавшись моего кивка, ответил. «Ваш супруг нашел на перроне двух беспризорников, велел накормить и отмыть. Совсем дети еще, исхудавшие, одна кожа до кости. Врач говорит, что и обморожены были». «Дети? Но что они делают на вокзале?» призорники сироты. Родители умерли, дом сожгли, подумав на чуму. Они чудом сбежали, хотели и их сжечь. Мы вначале испугались, но доктор сказал, что если бы это была холера, на них бы остались следы. Скорее всего, просто с голоду померли. Судя по рассказу, они не ели очень долго, а потом соседи свинью забили и с ними поделились. Да и дети говорят, что мучились животами очень, чуть сами не померли. «Доктор сказал, что Ваше Высочество правильно запретил их хлебом и мясом кормить, а только бульоном, иначе помрут в муках». «От голода? Но как? Я же сама видела, сколько денег выделено на борьбу с нищетой и голодом», проговорила Елена. «Вот и я задаюсь тем же вопросом. Похоже, рано мы занялись внешними проблемами, так как свои собственные толком не решили. А можно на них посмотреть?» «Мы осторожно», спросила Елена. «Если осторожно, то можно», сказал я, и мы отправились по составу в сопровождении штабс-капитана. В купе на четыре человека на нижней полке спали два ребёнка. Спали в обнимку. Младший во сне сосал палец, а старший обнимал младшего, стараясь как бы защитить собой. При этом было видно, что их положили на отдельные полки, но они легли вместе. Поезд медленно набирал скорость, и вагон покачивало в такт стука колес. Елена подошла к детям и укутала их одеялом, после чего, повинуясь материнскому чувству, погладила младшего по голове. От этого прикосновения ребенок вздрогнул и проснулся. Открыв глаза, он уставился на склонившуюся над ним супругу и, неожиданно вскрикнув «Мама! Мамочка!», бросился ей на шею и заплакал. «Мы все стояли в шоке от произошедшего», а Елена обняла ребенка, прижав его к себе, села на соседнюю полку, не зная, что делать дальше. От шума проснулся старший, который быстро понял, что произошло, и начал уговаривать брата отпустить незнакомую женщину. «Сеня, это не наша мама. Наша мама умерла. Это чужая тетя. Отпусти ее, пожалуйста. Вы не переживайте, у него бывает сосна». «Ему часто она снится, и он с просонья не всегда помнит, что ее больше нет. Он сейчас успокоится и сам отпустит. Только не бейте его за это». Елена прижала ребенка к себе и начала гладить его по голове, успокаивая. Через несколько минут Сеня отпустил мою супругу и неохотно перебрался к брату, спрятавшись под одеяло. «Отдыхайте. Через пару часов вас еще накормят бульоном», — сказал я, обращаясь к Иванку. Осторожно взяв Елену под руку, я вывел ее из купе, и проводил в наш вагон. Там она выпила бокал воды, а потом, внезапно разревевшись, обняла меня, уткнувшись мне в плечо. Когда она успокоилась, я усадил ее на диван рядом с собой. «Что ты будешь с ними делать?» спросила она у меня. «А что бы ты сделала? Не будь моей женой, а имея свободный выбор как женщина», спросил я. Усыновила бы их, не задумываясь. «Я же женщина, и, надеюсь, будущая мать». Как я могу бросить их так просто? Им нужна забота и женская ласка. Но ну, так давай усыновим их. Но так ведь нельзя. Так не принято, спросила она меня, а глаза ее загорелись живым огнем. Ты забываешь, что я фактически уже император. И я здесь закон, и устанавливаю правила. Это там, в Европе, короли вынуждены придерживаться традиций и оглядываться на подданных». «В нашей стране у императора абсолютная власть, поэтому я могу делать так, как посчитаю нужным. Но если говорить по совести, то так меня обязывает поступить и мой долг. Ведь то, что с ними произошло, это результат правления моих отца и деда, а также и результат моих реформ. Конечно, они не получат права на престол, но вырастить и воспитать их для нас труда не составит. Если потребуется, мы усыновим еще сирот или откроем сиротские дома» возможно, нашему примеру последуют и другие аристократы. Главное – исправить эту ошибку и не допустить ее впредь. Надо ответственнее относиться к своим обязанностям и обязательно проверять то, как выполняются наши распоряжения. Теперь это, кстати, и твоя обязанность, как министра здравоохранения и образования. Давай продумай, как бороться с этим явлением и что можно сделать. Если нужны деньги, я выделю. Но нужно к этому привлекать и общественность. Нужно сделать так, чтобы беспризорников не было в нашей стране вообще, как и нищих. Нужно продумать систему помощи старикам и инвалидам. Нужны дома для престарелых, дома трудолюбия, дома по борьбе с пьянством, где будут лечить зависимых людей. Теперь ты понимаешь, чего нужно достичь и к чему нужно стремиться.